Цыган держал в руках повод вьючной лошади, которая шла за ним, мотая головой. «Брось вьючную лошадь и скачи!» — сказал Роберт Джордан. Он увидел, как рука цыгана ушла назад, выше, выше, и веревка натянулась, как струна, и потом упала. И цыган, ударив пятками в бока своей лошади, уже несся через дорогу. И когда Роберт Джордан оттолкнул от себя вьючную лошадь, Испуганно прянувшую на него, цыган уже был на той стороне и галопом мчался по склону вверх, и слышен был глухой стук копыт цышка Снаряд пролетел совсем низко, и Роберт Джордан увидел, как цыган метнулся в сторону, точно затравленный зверь, а впереди него опять забил маленький черно-серый гейзер. Потом он увидел, что цыган снова скачет вверх по длинному зеленому склону, теперь уже медленнее и ровнее, а снаряды ложатся то позади него, то впереди. И потом он скрылся за складкой горы, там, где должны были ждать остальные. «Нет, эту чертову вьючную лошадь я не могу взять с собой», — подумал Роберт Джордан. «А было бы неплохо прикрыться ею со стороны моста». «Было бы неплохо». Если бы она шла между мной и той сорока семи миллиметровкой, из которой они шпарят с моста. Черт подери, попробуй ее потащить. Он подъехал к вьючной лошади, подобрал упавший конец веревки и, ведя лошадь за собой, проехал ярдов пятьдесят параллельно дороге в сторону, противоположную мосту. Потом он остановился и, подъехав ближе к опушке, оглянулся на дорогу натемневший на ней грузовик и на мост. На мосту копошились люди, а дальше на дороге образовалось нечто напоминавшее уличную пробку. Роберт Джордан огляделся по сторонам и, увидев наконец то, что ему нужно было, привстал на стременах и обломал сухую сосновую ветку. Он подвел вьючную лошадь к краю обрыва над дорогой, бросил веревку и, размахнувшись, стегнул лошадь веткой по крупу. «Вперед, сучья дочь!» — сказал он. И когда лошадь перебежала дорогу и стала взбираться по склону вверх, он швырнул ветку ей вслед. Ветка попала в цель, и лошадь с рыси перешла на галоп. Роберт Джордан проехал еще тридцать ярдов вдоль дороги. Дальше склон обрывался слишком круто. Орудие стреляло теперь почти беспрерывно словно шипение ракеты и потом гулкий взрывающий землю удар. Ну фашистская скотинка. Вперед, сказал Роберт Джордан Серому и пустил его стремительным алюром вниз с горы и вылетев на открытое место. «Вскач» промчался через дорогу, чувствуя, как удары копыта Гудрон отдаются во всем его теле до плеч, затылка и челюстей, а потом вверх, по склону. И копыта нацеливались, ударяли, врезались в мягкую землю, отталкивались, взлетали, неслись, и, оглянувшись назад, он увидел мост в ракурсе, в котором ни разу не видел его раньше. Он был виден в профиль, несокращенный в перспективе, а посредине его зиял пролом, и за ним на дороге стоял маленький танк, а за маленьким танком большой танк с пушкой, дуло которого было направлено прямо на Роберта Джордана. И оно вдруг сверкнуло ослепительно-желтым, точно медное зеркало, и воздух с треском разодрался прямо над шеей серого, И не успел он отвернуть голову, как впереди взметнулся фонтан камней и земли. Вьючная лошадь шла перед ним, но она слишком уклонилась вправо и уже начинала сдавать. А Роберт Джордан все скакал и скакал. И, глянув в сторону моста, увидел длинную вереницу грузовиков, остановившуюся за поворотом. Теперь с высоты все было хорошо видно. И тут опять сверкнула желтая вспышка, предвещая новое слышш-бум. И снаряд лег не долетев, но он услышал, как посыпались металлические осколки в перемешку со взрытой землей. Впереди он увидел остальных. Они сгрудились на опушке леса и ждали его. И он сказал... Вперед, вперед лошадка! Он чувствовал, как тяжело дышит лошадь от подъема который становится все круче, и увидел вытянутую серую шею и серые уши торчком, и он наклонился и потрепал лошадь по серой потной шее и опять отглянулся на мост, и увидел яркую вспышку над грузным приземистым, грязного цвета танком там, на дороге, но шипения он не услышал, только грохнуло оглушительно, звонко, с едким запахом точно разорвало паровой котел, и он оказался на земле, а серая лошадь на нем, и серая лошадь била воздух копытами, и он старался высвободиться из-под нее. Двигаться он мог, он мог двигаться вправо, но когда он двигался вправо, то левая нога оставалась неподвижной под лошадью. В ней как будто появился новый сустав, не тазобедренный, а другой, на котором бедро поворачивалось, как на шарнире. Потом он понял, что произошло. И как раз в это время серая лошадь привстала на колени, и правая нога Роберта Джордана, выпроставшись из тремени, скользнула по седлу и легла на землю. И он обеими руками схватился за бедро левой ноги, которая... По-прежнему лежала неподвижно, и его ладони нащупали острый конец кости, выпиравшей под кожей. Серая лошадь стояла почти над ним, и он видел, как у нее ходят ребра. Трава под ним была зеленая, и в ней росли луговые цветы. И он посмотрел вниз, увидел дорогу, теснину, мост и опять дорогу, и увидел танк и приготовился к новой вспышке. Она сейчас же почти и сверкнула, но шипение опять не было слышно, только сразу бухнуло и запахло взрывчаткой. И когда рассеялась туча взрытой земли и перестали сыпаться осколки, он увидел, как серая лошадь мирно села на задние ноги рядом с ним, точно дрессированная в цирке. И сейчас же, глядя на сидевшую лошадь, он услышал ее странный хрип. Потом, примитивый августин, подхватив его подмышки, тащили на последний подъем, а левая нога, задевая за землю, поворачивалась в новом суставе. Один раз прямо над ними просвистел снаряд, и они бросились на землю, выпустив Роберта Джордана, но их только обсыпало сверху землей. И когда стих «Град осколков», они опять подхватили его и понесли. Наконец они добрались с ним до оврага в лесу, где были лошади, и Мария, Пилар и Пабло окружили его.